Глава 3. Я показала парням язык и сделала крутой разворот. Ветер свистел в ушах. Вес переноски стал совсем невыносим, и я поняла, что все, Вот тут и плюхнусь. Прямо незваной гостьей леди Амории буду. Не то, чтобы я уж так ее боялась, но порядочные леди в гости так поздно не ходят. Не таким вот образом. Тем более, что я в академию направляюсь. Зажмурила глаза, сконцентрировалась как только могла и потихоньку поднялась повыше. Вот что страх делает. Выходит, я меньше тех парней испугалась, чем собственной соседки. Тихонько, уже сжимая обеими руками завывающего дурниной жемчужинки, я покинула территорию соседки и шмякнулась уже через переулок. Удар получился довольно мягким. Даже странно. Неужели я все-таки чему-то научилась? Да что же это я? Тут рядом бродят явно разозленные парни, а я в рассуждение кинулась. Затравленно оглянулась и неожиданно поняла, что пролетела куда больше, чем думала. Да вот же она, прямая дорога на Академию, и шпиль ее виднеется. Впрочем, он виден отовсюду. Маги-иллюзионисты постарались, но сейчас-то ночь. «Никто меня в Академии и не подумает пустить!» Я призадумалась. Похоже, плохо я рассчитала. Нужно было удирать с рассветом. Вот же! Побоялась проспать. «Что же делать?» Я вздохнула. «А вот сейчас мы с жемчужинкой перекусим и потихоньку, перелётами, у стены Академии и окажемся. Ну и пусть, что не пустят. Все там надежнее и хоть обортни нету». Я поежилась. «Все-таки парни эти и их желтые глаза...» «Неужели мачеха была права, и у нас появились подобные соседи?» Я вздрогнула и вытряхнула прямо на полу плаща остатки припасенной еды. И горестно взвыла. Вот прямо как эти самые оборотни при полной луне. Оказывается, вниз полетели не только яблоки. Где мои бутерброды с ветчиной и сыром? У-у-у! Все досталось им. Оборотнем несчастным этим. Я пригорюнилась. Выходит, буду голодной до самого утра. Не привыкать, конечно, но ведь я сегодня столько левитировала. Какой расход сил, а? Вздохнула и полезла во внешний карманчик. Жемчужинке повезло. Все мышки были на месте. На, жемчужинка! Я засунула в клетку одну самую крупную. Хоть ты сегодня поужинаешь нормально. Котик с жадностью накинулся на мышку и заурчал от удовольствия. А мне стало вдруг холодно. Ночью уже не летние совсем. Может быть, рискнуть и пойти в ближайшую таверну? Опасно. Мою мачеху в этом районе все знают. Тотчас пошлют слугу и прости, прощай, Академия. Здравствуй, замужество. Так-то я вовсе не против замужества. Совсем нет. Но ведь не за лорда же Стасья. К тому же рано мне еще. Хочется все-таки выучиться и попробовать самой зарабатывать себе на кусок хлеба. Боюсь, леди Вилана теперь наложит свои холеные ручки на мои счета в первом гномьем банке. Понятно, что денег ей никто не даст. Но ведь и мне до совершеннолетия тоже. Поэтому я вздохнула. Придется ночевать прямо здесь? Я не была избалованной леди. С моей мачехой не забалуешь. Но спать на голой земле, даже без одеяла. Да и мало ли кто тут ходит. оборотни не оборотни, ну страшновато. Боевой магией я ведь не владею. Вот ни капельки не владею. Нет у меня боевой магии. Тут я немного приуныла и поняла, что толком свой побег не продумала. Нет, продумала, конечно, я его неплохо. Но вот насчет ночлега, здесь у меня явный пробел. Не было достаточно практики, вот что. Поближе придвинула переноску, подтянула ноги к подбородку и закуталась поплотнее в плащ. Желудок громко и недовольно заурчал. Магические фонари мигнули. С чего бы им вообще мигать? Я прижалась к стене и замерла. «Лилиана, ты что тут делаешь, детка?» Фонари еще раз мигнули, и рядом стремительно, но мягко приземлилась леди Амория. Леди Амория была дамой фигуристой. Темные глаза и кудрявые темные волосы, курносый нос и веснушки. Она была не очень-то и похожа на ведьму. Я подскочила. «Как? Ну как вы меня увидели, леди Амория?» Я не то чтобы сильно испугалась, но никак не ожидала, что и сверху так заметно. Пожилая дама усмехнулась и поправила мешочек, висящий на левом плече. Глаза её весело блеснули. «Детка, ты забыла про кота!» «Ой!» Я посмотрела на жемчужинку. «И точно!» Я же закуталась в плащ, а переноску не прикрыла совсем. Надо с этим что-то делать. Может быть, выучить заклинание или просто перекрасить кота? Будет черной жемчужинкой». «Жду рассвета!» – вздохнула я. Леди Амория, понимающе подняла бровь. В академию собралась поступать? Сбежала, значит. Она прищурилась и посмотрела в темное небо, которое озарялось яркой круглой луной. «Но почему ночью, детка? Или ты не знала, что сегодня полнолуние? Почему, почему? Потому что вот так я готовилась к побегу и про полнолуние забыла напрочь». Это им, ведьмам, полнолуние важно. Многие травки собирать и цветок папоротника так. А нам, магам, это совсем без разницы. Вот и... Я развела руками и нахохлилась. Ну, глупость я сделала, глупость, признаю. Видя море я?» Я нахмурилась. «Надеюсь, вы не сообщите моей мачехе?» «О чем ты, детка?» Как-то вот нехорошо усмехнулась именитая в прошлом ведьма. Мы с твоей мачехой, скажем так, не слишком дружны». Неожиданно леди Амория подобралась и зверкнула глазами. «Бери клетку и хватай меня за руку. В такое время юном леди нужно спать в постели. Переночуешь у меня. Так и быть».